Глава 94. Вероника. 28 ноября 2280 года. Коперник 3. Второй купол. 19 часов 35 минут. После посещения гаража и разговора с Максимовым, в котором я категорически настоял, чтобы все шагоходы находились в полной боевой готовности круглосуточно, Вернулся в штаб, где меня уже ожидал Плаксин. Не то чтобы мне была сильно необходима его консультация. Просто рядом с подполковником я чувствовал себя спокойно. Александр Иванович странным образом влиял на меня, помогая сконцентрироваться на самом важном. «То, что там большой остров, ты прав. А вот подтвердить, что там потерпело крушение Анна, мы не можем. Наш беспилотник снова сбили». Даже издалека посмотреть не дали. Вместе с подполковником мы застыли над картой, сделанной еще косморазведкой перед заселением Коперника-3. Кивнув, я посмотрел на капельки крови на полу и стене, которые отмыть так и не удалось. Взгляд этот не остался незамеченным учителем. — Коришь себя? — спросил он, выключая голопроектор. — Нет, — уверенно ответил я. Раньше бы, наверное, но сейчас точно нет. Мы их не трогали. Они напали на нас. Если бы Анна не атаковала их корабли, они бы уничтожили колонию как магистраль. Эти уроды уже выбирали цели внизу. Внимательно выслушав меня, подполковник мягко сказал, — Тебя никто не осуждает, но все же эмоции не лучший советчик. Я помню. «Ну и правильно!» И все-таки я не могу отделаться от ощущения близкой опасности. Я зачем-то проверил сообщение на командирском планшете и взглянул на Плаксина. Понял ли он, что гнетет меня не убийство какого-то карателя, а неизбежная опасность, несущаяся к нам на всей скорости? Опасность, из-за которой я не спал уже два дня, проверяя и перепроверяя все — усиливая меры безопасности и терроризируя собственных людей. — Почему? — Они в отчаянии. Эмоции этого урода передались мне. А когда кто-то, кто не хочет уступать в отчаянии... — Он очень опасен, — закончил за меня подполковник. — Ты прав. — Что-то еще не так с Сикаме. Они больше не подчиняются Ромеям. И началось это после смерти той женщины. Сначала это были редкие случаи неповиновения, которые быстро подавляли, казнив непокорных. — Кладбище? — Да, то самое место, где мы нашли связанные тела, — кивнул я. Но потом все это вышло из-под контроля. — Мы убили столько Секаме, а ведь они не были нашими врагами, — вздохнул мой учитель. — Они жертвы. — Как-то вы говорили мне, что сомневаться вредно. Враг — он и есть враг. Я говорил это неопытному секунд поручику. А теперь передо мной целый капитан, одного из лучших военных подразделений на планете. Вместе мы рассмеялись. от чего то мне сразу полегчало, а потом рация замигала зеленым огоньком приема, и я вынужден был ответить. — Второй купол слушает. — Это мама, Андрей, — раздалось на том конце. — Что-то у меня на сердце неспокойно. Как у вас там дела? Внутри все потеплело, и я почему-то подумал, что все еще остаюсь ребенком. Нет, ну правда, мама позвонила, а я уже счастлив и со слезами на глазах. — Да все хорошо. Вот с Александром Ивановичем карты рассматривали. — Надеюсь, не игральные? — пошутила мама. — Нет, не беспокойся, — улыбнулся Плаксин. — Привет, Галя. — Привет, привет. Как вы там, товарищ подполковник? — Скриплю помаленьку, — произнес учитель, вставая. — Ладно, я выйду. Поговорите. — Не надо никуда выходить. Я всего лишь хотела узнать, как вы, и все, — перебил его мама. — Я уже убегаю, а Тугамов мне голову открутит за нецелевое использование военной связи. Костя Блинов разрешил мне связаться с вами по-быстрому, пока хозяин кабинета к Седову на доклад ушел. Неожиданно для самого себя, почему-то именно сейчас это показалось мне особенно важным, я сказал, — Товарищ военврач, у меня к вам вопрос. — Спрашивайте, товарищ капитан, — шутливо парировала она. — О чем тебе говорит перстень с зеленым камнем, который обвивает ящерка? В ответ пришла только тишина. Я было подумал, что связь вырубилась, но нет. Синий огонек на пульте показывал прием. «Мам, ты меня слышишь?» «Ящерка с острой мордочкой и одним глазком?» — охрипшим голосом спросила она. «Да, его носила та женщина, что прятала детей, а потом убила лидера Ромеев». «Не может этого быть!» раздалось в ответ: "Этого просто не может быть". Я не поверил своим ушам, но из рации раздалось всклипывание. Моя мать, хладнокровно расстрелявшая диверсантов в расплакалась. "Да что такое-то?" встревожился Александр Иванович, вмешиваясь. "Галя, что случилось?" Это кольцо могло быть только у одного человека. У кого же? «У Вероники». «Гамовой?» «Так, подожди, но она же улетела на землю». «Я это точно знаю», — зачастил Плаксин, упершись ладонями в колени. «Мне Борис говорил и...» «Значит, не улетела». «Она, наверное, решила побыть в одиночестве, собраться с мыслями». «Такие ссоры были у них и раньше». «Творческий человек», — продолжила мама. «Если честно, я всегда удивлялась, почему она Борю бросила». Ведь они столько пережили вместе. С нами не попрощалась. Верно. Так, так, так. А почему Борис не в курсе? Он что, не проверял списки тех, кто отбыл на землю? Да он же гордый, чертяка. Улетела и улетела. Теперь я понимаю, что она бы вернулась. Попугала бы его. Соскучилась и вернулась. Черт, только сейчас сообразил я. Гамов-то думает что супруга живая и здоровая на земле. А она тут погибла. И как погибла? Вот теперь я понял причину привязанности Насти к незнакомке. Они же и до этого души друг в друге не чаяли. Верно. У Вероники своих детей не было. Именно из-за этого они и... Так, Борис идет. Не вздумайте, пока ему ничего говорить. Вы меня поняли. Отключаюсь. Плаксин вдруг снова превратился из подтянутого пожилого ветерана в старика. Сгорбив плечи, он вздохнул и вышел из кабинета, что-то бормоча себе под нос. Прижавшись к груди, Юлька обняла меня и поцеловала в щеку. «Вы в этом уверены?» «Мама уверена. Даже не представляю, что будет, когда Гамов обо всем узнает. Он взрослый человек» и уж как-нибудь разберется без вашего сочувствия, — жестко прервала меня Киричанская. Ему надо знать. — Ты уверена? — Конечно, уверена. Ты что? Глаза подруги сверкали гневом. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Она собрала чемодан, села на корабль до земли и бросила его здесь одного. Или просто решила немного отдохнуть, может, даже проучить его, но она осталась. — Осталась, понимаешь? В первом случае это предательство, во втором — каприз. Поставь себя на его место, он должен знать. Наверное, ты права. Конечно, я права, тут и говорить не о чем. Тишину разорвал сигнал тревоги.